К Садзане. Всемирчный песнопевец. Том 3. Король побеждённых возда и хвалу песне Армадеуса. Прилюдия. Интересно, где же находится истина? Во все времена существовало бесконечное множество вопросов, загадок, тайн. Но стоит только протянуть руку, чтобы коснуться их, как они сразу же исчезают подобными миражами. О, лопаются как мыльные пузыри. Мы собираемся искать нечто, но, возможно, совершенно не замечаем его истинной природы. Почти так же, как в случае с айсбергом, когда мы наблюдаем выглядывающую из воды верхушку, не замечая скрытую большую часть льда. Точно так же, как любой с красивыми цветами, мы не замечаем растущие в земле корни. А если это так, то может быть, мы до сих пор не замечаем истинной природы песнопений? В чём же истинная природа песнопений? В катализаторах, в песнях или же в истинных духах? А может быть, кроме них есть ещё и другая, скрытая территория песнопений, к которой мы до сих пор не коснулись? И пока ответ на этот вопрос не найден. Возможно, что мы уже долгое время бесцельно блуждаем по тёмному коридору. Я провожу свой доклад. Во время последнего происшествия мне на глаза попались две невероятно интересные цели. Первая мальчик, который пользуется пока неизвестным цветом песнопений. Это не относящийся ни к одному из существующих пяти ирретических цвет. И во песни истинный дух всё пока скрыто за завесом тёмной ночи. А вторая цель, выходящая далеко за рамки здравого смысла песнопений, необыкновенная девушка. Её отличительная черта сияющие алые волосы. Они и правда очень-очень интересные. Оба посещают одну и ту же школу, и к тому же поступили туда почти в одно и то же время. А ещё эти двое настолько близки, что как будто дополняют друг друга. Совпадение или этот феномен тоже рождён какой-то скрытой под поверхностью вот неизбежностью. В настоящий момент я не знаю ответа. Именно поэтому мальчика цвета ночи и алую девушку Я буду считать важнейшими целями для наблюдения и начну следить за ними.